«Но у тебя-то нет. Если прикроешь меня, получишь десять процентов. По-моему, этот парень — большая шишка. И сразу видно, всего боится». Батари покачал головой. «Я был за городом, потом приехал сюда, и чую здешний запашок. Поражением пахнет. Парней Фардаря на мне не жалко, а вот будь я на твоем месте, десять раз подумал бы, связываться ли с ними». Трактирщик разочарованно поджал губы. «Так или эдак, но награда на дороге не валяется». Карделия притянула голову Батари и шепнула ему на ухо. Подыграй, выясни кто это. Может у нас будет союзник? И подумав добавила. Требуй 50%. Батаре кивнул и выпрямился. Награду пополам, заявил он трактирщику. Рисковать-то мне? Трактирщик смерил Корделию хмурым, но не лишенным уважения взглядом. Что ж, половина лучше, чем ничего. Покажешь мне того типа? спросил Батари. — Может быть. — Ступай, женщина. Батарий сгрузил все коробки Корделии в руки. — Неси это в комнату. Корделия прочистила горло и постаралась изобразить горский выговор. — Смотри в оба, горожанин тебя обманет. Батарий адресовал трактирщику весьма неприятную ухмылку. — Э, он же не попытается надуть ветерана. Больше раза такое не проходит. Трактирщик затравленно улыбнулся в ответ. — Корделия задремала беспокойным сном и резко проснулась, когда Батарий шагнул в комнату. Сержант осмотрительно оглянулся, нет ли кого в коридоре, и лишь потом плотно закрыл дверь. Вид у него был мрачный. «Ну, сержант, что вы выяснили?» «А что, если беглец окажется стратегически важной персоной, скажем, как адмирал Канзиан?» «Такая мысль ее испугала. Что, если придется выбирать между ее личным делом и чем-то гораздо более важным для всех?» «Сумеет ли она не свернуть со своего пути?» Куделка на матрасе на полу и Друшникова на другой кровати приподнялись на локти, моргая со сна, и стали слушать. — Это лорд Фарпатрил и его леди с ним. — Ох, нет, — Корделия села на постели. — Вы уверены? — Да. Куделка почесал всклокоченную сосна голову. — Ты с ним виделся? — Нет пока. — Почему? — Командует леди Фаркосиган. Ей решать, менять ли наш первоначальный план подумать только, и она еще рвалась к командованию. С ними все в порядке? Они живы и сидят тихо, но что, если тот тип внизу не единственный, кто их засек? Его-то я пока осадил, но всегда может вылезти еще один охотник до денег. Вы не видели ребенка? Батари покачал головой. Она пока не разродилась. Но сроки уже прошли, она должна была родить недели две назад, ужас какой. Корделия помолчала. Как вы думаете, смогут они выбраться из города вместе с нами?» «Чем больше в компании народу, тем подозрительней», — медленно протянул Батари. «Я видел леди Фарпатрио. Уж кого заподозрят, так это ее. Ее нельзя не запомнить». И «Я не знаю, улучшится ли их положение, если они присоединятся к нам. В своем убежище они прячутся уже не первую неделю и успешно. Вот если наша операция во дворце удастся, попытаемся забрать их на обратном пути» и обязательно, скажем, Илиану прислать сюда верных агентов им на выручку, если сами благополучно вернемся. Проклятье. Не действуй, Корделия, втайне от мужа, на свой страх и риск. Она бы уже могла задействовать для помощи фарпатриелам местную агентуру. Но если бы она отправилась в столицу сведома Эрева, она бы не оказалась в этих комнатах и вообще не узнала бы про Элис с Падмой. Она задумалась. «Нет, пока никаких контактов. А здешнего хозяина надо хорошенько припугнуть». «Я уже...» — подтвердил Батари. «Сказал ему, что знаю, где я могу и денег выручить побольше, и головой своей потом не рисковать. Может, нам его подкупить, чтобы он нам помог?» «Ты станешь ему доверять?» — с сомнением переспросила Дру. Батари поморщился. «Насколько я буду за ним присматривать, и ни каплей больше. Пока мы тут, я с него глаз не спущу. Да, еще одно. Я смотрел новости по видео в задней комнате». Прошлым вечером Фардариан провозгласил себя императором. Ку выругался. Решился все-таки. Но что это означает, уточнила Корделия? Признак того, что он чувствует за собой силу, или наоборот, жест отчаяния? Последняя отчаянная попытка склонить на свою сторону силы космического базирования, решил Ку. Разве явная узурпация привлечет на его сторону больше людей, чем оттолкнет? Ку покачал головой. «Мы, бороярцы по-настоящему боимся хаоса. Мы такое уже испытали, и приятного было мало. Имперская власть воспринимается как гарант порядка с тех самых пор, как Дорка Фарбарра сломил силы враждующих графов и объединил планету. В этом мире, за словом император, стоит реальная сила». «Только не для меня», — вздохнула Корделия. «Давайте немного отдохнем. Может, через сутки все уже закончится?» Фраза то ли обнадеживающая, то ли зловещая, смотря как истолковать. Она в тысячный раз подсчитала, сколько у них в запасе времени. День на то, чтобы пробраться во дворец, два, чтобы вернуться на контролируемые Фаркосиганом территории. Такое ощущение, точно она летит, все быстрее и быстрее. И места для маневра больше нет. Последняя возможность объявить отбой. Мелкий моросящий дождь накрыл город ранними сумерками. Корделия уставилась в грязное окно на блестящую от воды мостовую, где полосами протянулись отражения редких и тусклых уличных фонарей, окруженных желтоватым ореолом. Немногочисленные прохожие шли торопливо, закутавшись потеплее и втянув голову в плечи. Словно война и зима, выпили последние дыхание осени и выдохнули в ответ мертвую тишину. Нервы, упрекнула себя Корделия, выпрямила спину и повела свой маленький отряд вниз по лестнице. За конторкой никого не было. Корделия только было решила обойтись без формальности, вроде оформления отбытия. В конце концов, они заплатили вперед. Как входная дверь распахнулась, и стопотом ввалился хозяин гостиницы, стряхивая холодные капли дождя с куртки и ругаясь. Тут он заметил батари Ты! Это все ты и виноват, трус бесхребетный! Мы их упустили! Проклятие! Такой шанс! Теперь денежки достанутся другому. А могли мне, просто в руки шли! — Тирада трактирщика оборвалась на полуслове, когда батарий одним движением сгреб его за куртку и, встряхнув, прижал к стене, так что носки сапог болтались в воздухе. Лицо сержанта было свирепым. — Что случилось? — выдохнул он в лицо хозяину. — Отряд она взял того типа. Он и к приятелю своему их привел. В голосе трактирщика боролись друг с другом страх и злость. — Взяли обоих, а мне шиш с маслом. — Взяли? — слабым голосом переспросила Корделия. Ну так сейчас берут, проклятье. Может, еще есть возможность их спасти? Командирское решение или веление тактического момента, сейчас это не важно. Она выдернула из сумки парализатор. Батарий шагнул в сторону, и Корделия выстрелила в трактирщика, замершего с открытым ртом. батари запихал бесчувственное тело за конторку. «Мы должны попытаться их спасти. Дру, доставай все оружие. Сержант, поведете нас. Пошли!» И вот она бежит по улице навстречу тому, от чего любой здравомыслящий бароярец, наоборот, бросился бы на утек. Ночной арест, проводимый силами безопасности. бежава наравне с батарей. Куделка, нагруженный сумкой, ковылял позади. Жаль, что туман недостаточно густой. Убежище Фарпатривов оказалось в двух кварталах вниз по улице и один вбок. За худовое строение, очень похожее на то, в каком провели сутки они сами. Батари предостерегающе поднял руку, останавливая их бег. Они осторожно выглянули из-за угла и тут же попятились. Вход в небольшую гостиницу перекрывали две припаркованные машины СБ. Не считая их самих и пыхтящего сзади куделки, на улице не было ни души. с скомандовал Батари, — «обойди дом. Займи позицию для перекрестного огня с той стороны от машин. Осторожней, наверняка они выставили человека у черного хода». Тактика уличных боев была определенно призванием Батари. Друг кивнула, проверивая индикатор заряда на своем оружии и пошла через улицу словно по своим делам, даже не повернув головы в сторону машин. Только скрывшись со взгляда противника, она перешла с прогулочного шага на бесшумный бег. «Нам самим нужна позиция получше», – пробормотал Батари, рискнув еще раз высунуть голову из угла. «Черт, отсюда ничего не видно». «Мужчина и женщина идут по улице», – отчаянно принялась фантазировать Корделия. «У двери останавливаются поговорить». «С любопытством таращится на военных. Прокатит такое?» «Ненадолго», — поморщился батари «Пока их сканеры не засекут батареи нашего оружия. Но мы продержимся дольше, чем двое мужчин. А когда дело начнется, нужно будет пошевеливаться. Лейтенант, прикройте нас отсюда. Держите плазматрон наготове, ничем другим машину не остановить». Батари сунул свой нейробластер под куртку. Карделия заткнула парализатор за пояс юбки и легко взяла Батари под руку. Они прогулочным шагом вышли из-за угла. «Это было действительно дурацкой идеей», — подумала Корделия, соразмеряя свою походку с широким шагом обутывав сапоги Батари. «Если они решили выкинуть такой номер, следовало подготовиться к нему заранее. За много часов заранее. А еще лучше эти много часов назад забрать отсюда Падму Селис. И еще, как давно схватили Падму. Не случится ли так, что они четверо попадут в ловушку и погибнут вместе с Фарпатривами? «Никаких может быть», — Все внимание на «Здесь и сейчас».